Утренний визитер мне понравился куда меньше. Вернее, не понравилось, так как явилась ко мне дама. Старая леди, определенная мной как главная ведьма Журавлева конца. Здрав будь, племянник Демьяна!» Ведьма кивнула, завидев меня. «Или же я могу называть тебя Андреем, как это делает моя внучка!» Меня подмывало вспылить. Нелит разбудил меня, когда я впервые за долгое время видел нормальный, после всех наведенных кошмаров, сон. Наш сарктический ритм жизни конкретно искорежен работой ночные смены, и деревенский подъем ни свет, ни заря воспринимался организмом как что-то невозможное. Я только и успел, что натянуть одежду, да ополоснуть физиономию в рукомойнике. Настроение соответствовало. Сдержался из вежливости и только потом отметил, как ведьма закусила губу на словах про правнучку. Зовите, раз вам так хочется, пожал плечами. Правда, было бы логично тогда и самой представиться, уважаемая соседка. Глаза моей собеседницы сузились, но вопрос мой она решила удовлетворить. Анастасии Николаевны зови! Своистину барскими, достоинствами и интонацией произнесла ведьма. Заверил, что мне крайне приятно с ней познакомиться. Осведомился, какая забота провела ее к моему скромному жилищу в столь ранний час. Вящая, как называла туда мукашар, ударила по земле тростью. «С просьбой пришла!» — хмуро выговорила седая ведьма. «По-соседски задачку подбросить, какой ты хорошо приспособлен. Не за так. Выполнишь, найду, чем отблагодарить». «Ведьма с просьбой?» — неожиданно. «О какой задаче речь?» — перешел сразу к делу. Она, кажется, удивилась. «Не о награде спросишь?» — Анастасия Николаевна покачала головой. «Будь по-твоему». Задача — сжечь одно строение, чтоб полыхнуло так полыхнуло. — И присядь за поджог, — рассмеялся я. — Отличное предложение, но вынужден отказаться. На лицо вящее упала густая тень. На небе тем утром, что показательно не виделось, ни единого облачка. — Ничего с тобой не станется, — возразила она. — По моему поручению действа с меня и спрос. — Слово даю. Нет и не было в моем предложении попытки подвести тебя... подкарающую длань закона. — Так, — я потер лоб, — давайте попробуем зайти с другой стороны. С причины. Для чего нужно сжечь чью-то собственность? — Ничего, если пояснения займут много времени. Я в отпуске, никуда не тороплюсь. Итак, по пунктам. Что сжечь, чье сжечь и почему сжечь? — Ты прав, — вязчая выдохнула. — Давненько со мной такого не случалось, чтоб гнев затмил разум. За себя я бояться уж сто лет, как разучилась. А за внучку? Рассказываю. Вчера шалунья моя, Ярослава, пошла на ночь, глядя, в дом Жориных, так еще и других обормотов малолетних с собой потащила. Вернулась, зуб на зуб не попадает, вся белая окисаван. Мальчишка, что с ними ходил, разбил лицо и руки в кровь, а девчонка городская ногу вывернула. Ярко их чуть не на себе из того дома вытащила». В ужасе все трое. Ничего внятного сказать не могут. Страшное, бледное, быстрое. Все, что вытянуть из них удалось. — Про сам дом что-то можете сказать? — спросил я. — Что там могло напугать детвору? — Жорины, которые там живут. Они могли просто шугнуть их, приняв, скажем, за воров. Вчера Мишка обмолвился про то, что ждет приятелей. Похоже, и он туда бы поперся, если бы не развеселые после самогона на дубовой щепе мы... «Они там не живут», — очнула головой Анастасия Николаевна. «С год уж как!» Историю семейства Жориных я после пересказывал дважды. Сначала Таше, затем Кириллу. Потому и тут изложу своими словами. Так короче выйдет. Купила молодая семья два соседних участка на краю деревни, что по той стороне реки. Снесли все ветхие постройки предыдущих владельцев, подняли двухэтажный кирпичный дом, вырыли скважину, для чего выписывали технику аж исландцев. чтобы было понятней, В доме дядьки Демьяна вода для умывания и прочих нужд наливается в рукомойник. Это такая металлическая штука, похожая на перевернутый колокол, с крышкой сверху, клапаном и стержнем снизу. Нажимаем на стержень, клапан открывается, льется вода. Внизу установлена раковина, сток которой ведет в таз. Таз набрался полный, хватаем, выносим, выплескиваем. А и заморочились с обустройством системы водоснабжения и водоотвода. Установили нормальную сантехнику, как в городе. Для местных это неслыханная роскошь. Пошла семья против правил и с забором. Тут они в основном номинальные, низенькие, местами покосившиеся. У кого-то и вовсе пара жердей колышком колышкам Границы обозначили и хватит. Жорины же подняли сплошной забор в человеческий рост. И стали в этом доме жить-поживать, правда, как и большинство городских, наездами в летний период. Состав семейства – муж, жена и два сына-близняшки – Борис и Вениамин. Или же Борька и Венечка. В круг местной детворы и близнецы не влились. У ребят были самые крутые игрушки, самые красивые одежки и самомнение с переходом в заносчивость. Дети такое отлично чувствуют. Так что близняшки своими в компании не стали. Впрочем, это никого не расстроило. Борю и Веню устраивало общество друг друга. Их родители тоже не особо стремились налаживать связи в Журавлевом конце. Семья свела свое уютное гнездышко в глуши. До прочего дела им не было. Наездами Жорины провели в деревне три лета, считая от постройки дома. В прошлом июне один из близнецов упал с крыши. Зачем и как он туда забрался, никто так и не понял. Может, наспор, но это уже не имело значения. Приземление Веня не пережил, сломал шею. Его мать, Валентина, красивая и холеная женщина, сорвалась в депрессию. Никого не подпускала к телу, перестала есть и пить, не давала похоронить ребенка. После третьего обморока супруги ее муж обратился за помощью к соседям. Анастасия Николаевна лично изготовила зелье для безутешной матери. Веню хоронили в закрытом гробу. Не только из-за вывернутой шеи. Тело держали в доме, до да по июньской жаре... Валентина перестала выходить за пределы забора, и Борю не отпускала от себя. Все внешние дела и покупки взял на себя Олег, глава семьи. Через месяц после похорон первого сына, почерневший Олег снова появился на крыльце старой ведьмы. Боря просто не проснулся тем утром. Чего стоили мужику вторые похороны подряд, не про финансы речь, сложно вообразить. Валентина, похоже, окончательно утратила связь с реальностью. После всего Жорины уехали. Олег буквально впихнул воющую жену в машину. На годовщину Олег приехал один, выглядел плохо. До деревни добирался, похоже на перекладных, общественным транспортом. Анастасия Николаевна предположила, что дела у него пошли не очень, потому как голова была занята другим. Горе придавило. — Я пропустила его отъезд, — завершила рассказ о семейной трагедии вяще. Жаль их. и ушедших, и тех, кто остался с этим жить. А с домом, после того, как Жорины съехали, стало непонятно. То птиц дохлых у забора найдут, то чья-нибудь животина пропадет. Пошли шепотки. Я ходила, смотрела. Хладно и горестно. Так скорби в доме сколько приключилось. Запретила всем приближаться без нужды и особенно соваться внутрь. Постоит домина, все само уладится со временем. Яри тоже запретили? — скептически выговорил я. — И как? сработала? Ей много дозволено и мало дадя на розги, — нахмурилась бабушка яро. — Удумала она на храбрость испытать себя до приятелей. и Испытала. — И теперь вы решили кардинально подойти к решению проблемы. — озвучил я посыл, с которого весь разговор и начался. — А почему вы сами не... — Мертвая, — перебила меня ведьма. — Не по мне. Мне бы живое удержать. Порядок в округе. Взялась бы, куда деваться, тут ты, такой красивый. Уже я ее перебил, не сдержался. Добрый молодец, ликом красен, сутью ярок. Чуть заметно усмехнулась вещая. Выжги дом, огонь очищает. Я в долгу не останусь, слово даю. Наверное, я бы согласился. И не для получения преференции от ведьм, а ради здоровья детей, душевного и физического. Реально, Мишка тоже трясся бы сегодня в ужасе. Неутянимый его с собой на посиделке у костра. Меня остановили искорки. Легкие, ало-золотистые просверки перед глазами на последних репликах Анастасии Николаевны. Конь огнегривый давал понять, что не все говоримое ведьмой истина. Мир ночью не лжет, однако можно умолчать о какой-нибудь мелочи или чуточку сместить акценты. «Мне нужно подумать», — дипломатично сообщил я. «День-другой посоветоваться». Тянуть с решением не стану, равно как и суетиться. Вящая стиснула рукоять трости так, что пальцы побелели. — Со светлой-пресветлой тетенькой? — холодно спросила Анастасия Николаевна. — Яра про нее сказала. Ты кого в наш край привез? Десница пламени? Замялся. Что не так с Ташей? Я всю дорогу ее как раз за ведьму держал, только не втянутую в ковины, и потому не испорченную, что ли. «Ха -ха. Так ты и сам не знаешь! — глухо посмеялась ведьма, точно ворона закаркала. — Тем интересней! — Рад, что угодил! — вернул ей смешок. — Не тяни с моей просьбой, племянник Демьяна! Вяще совсем ушла от обращения по имени. — Не тяни! Кто знает, кого следующего туда занесет, померится отвагой! Как мысли про Мишку прочитала видовка старая. Разговор она сочла оконченным и удалилась. Я же пошел будить Арктику, потому как одна голова хорошо, а две лучше. Три, с подключением к вопросу еще и Кирилла, уже Змей Горыныч. Антонова загрузить проблемы я решил потому, что без объяснений он не поймет, почему должен держать в поле зрения племянника, не пускать того к сверстникам. А Мишка наверняка будет рваться, хотя бы для того, чтобы узнать, как у тех прошла ночная вылазка. «Надо проверить дом». Как-то так вышло, что мы все втроем пришли к общему мнению. Таша его просто первый озвучил. «Своими глазами посмотреть. Удачно, что мы захватили фонарики». Это она намекала на свою способность зреть незримое да сокрытое. «Согласиться. Я так тоже могу. Но мне обязательно нужно через истинный огонь глядеть. Тогда как у Барташ это функция по умолчанию». Фонари — это исключительно Ташина инициатива. Она прихватила в поездку парочку еще тех осветительных приборов, что мы под инженерным замком использовали. Налобные фонари тогда доказали свою удобность. — А я? — огорчился Кирилл. — С новости речь? — Андрей, что за дела? Я же лучше собаки. — Лучше, — приободрил я соседа. — Утащи его в лес на весь день или к этому вашему велику на великах. Нагуляй, парня, так, чтобы к вечеру упал и уснул без задних ног. Вот так ему точно будет не до глупостей. — А я в течение дня, если ты не против, навестила бы пострадавших детей. Барташ вперила в меня требовательный взгляд. Можно подумать, я бы ей запретил. — Если получится, немножко успокою и подлечу их. А там кто-то из них, возможно, вспомнит, что их так напугало. У меня к ней был вопрос, который давненько стоило задать. И озвучил я его, когда мы вернулись из дома Антоновых. — Таш, — я вздохнул, прикидывая, как лучше сформулировать, — тут местная ведьма спросила, кого я привез. И я не нашелся с ответом. «Недоделку ты привез», — горько высказала Барташ. «Помнишь, как я силы лишилась?» Кивнул. Сестру она с того света вытянула, излечила от лейкемии. «Когда с твоим огнем сила начала возвращаться...» Ее взгляд потеплел. «Я начала пробовать разное, чему бабушка научила. И почти ничего не выходит. До сих пор, хотя силы во мне восполняются, скоро, надеюсь, их будет как до утраты. «Ты и шпали обещала помочь с племяшкой», — вспомнил я недавние приключения. «Оберег какой-то сделать?» «Обещание сдержу», — Арктика качнула головой. «Обереги у меня получаются. Лечить могу. За сложное пока не возьмусь. А простуду или мигрень уже сейчас, без особых усилий уберу». «Это да. Когда я пришел на смену после поездки в метро, именно Таша сняла мне головную боль». Села рядом, деревянным гребнем волосы расчесывал, что-то мурлыкало под нос неразборчивое. Это ее бормотание помогло лучше таблетки. Правда, обуреева и зашла на яд нашей нежности, комментируя. — А кто ты по происхождению? — Прояснять так прояснять. Ведьма — Ведьма? Барташ покачал головой. — Мимо, не угадал. — Права старая, тем интереснее. — Выражу я. Древняя кровь-берегинь вроде как течет в моих жилах. «Невыученные. Моя бабуля сбежала от своих. Причин не знаю, она не желала говорить на эту тему, только велела подальше держаться от таких же, как мы, и ни за что не раскрываться перед чужаками». «Приятно, меня чужаком не считают». Эту мысль я не высказал вслух, просто улыбнулся. Зато другую озвучил сходу. «Ты детей собралась приводить в чувство и здравие», Напомнила, о высказанном ранее намерении. «Это тебя не раскроет?» «Исцелять много кто способен». Успокоила меня коллега. Боги, когда так или иначе одарили смертных силами, в основном направляли их на пользу, на правые дела. А потом, кто защиты искал для себя и близких, кто воздаяние, кто личной силой ради самой силы. — Понял. Сбил тебя. Продолжай. — Ничего. Другие нормальные вооружии могут всякое. — вздохнула Таша. — Например, убить одним усилием того, кого сочтут угрозой миру. — Типа диктаторов или маньяков? забирало во мне любопытство. — До них, как правило, ворожаям дела нет. — Не согласилась Арктика. — Они далеко. Там сложное восприятие того, где вред, где польза. Что есть мир? Край природный, что они охраняют? Покой, гармония существ на их землях? Тайны древние, новые знания? Жизнь по канонам прави? Я сама не понимаю, как они судят. Тебе повторяю то, что от бабушки слышала. — «Очень занятно», — подобрал я подходящее слово. «Но разве берегини не должны беречь?» Про берегинь как-то обмолвился кошар, его поддержал парадник. Нечистики о данных представительницах славянской мифологии мало внятного сказали, зато восторженных междометий выдали не сосчитать. «Если для того, чтобы дать ход воде, надо разрушить камень, это вред или сбережение?» — склонила голову на Бакташи. тока обмелеет русло». Высохнет и зачахнет долина. Погибнут звери и птицы. Я хлопнул в ладоши. — Вот ты говоришь, что не понимаешь ход суждений ворожей, — сказал я с восхищением. — Значит, ты теперь истинно светлая, раз только на пользу можешь обращать свой дар. Светлая-пресветлая. Это я яру вспомнил. И старшую родственницу Ярославы. Надеюсь, последний там икнулась. Коллега моя замерла, словно внимала некоему звуку, слышимому лишь ей. — Осознанная жертва. — Жизнь, вопреки всему. Оберегать есть суть. Зашевелились губы девушки. Сама она обмерла, как камень. — Таш, ты в порядке? — забеспокоился я. — Да. — встрепенулась Барташ. — Относительно. Не выйдет из меня заточенного клинка. Больше нет. Я бесполезен. Значит, клинком буду я. Решил не дать Арктике впасть в уныние. Мм, как пошло прозвучало. Хотел еще про ножны пошутить, но, пожалуй, не стоит. Детей осматривать Таша пошла через часик, а я занялся делами по дому, которые ни Лиду несподручны. Отвечать добром на добро, на заботу о жилище в мое отсутствие, с запасом, ведь если осенью я еще наведаюсь разок другой в губернию, то всю зимнюю пору домовику придется куковать в одиночестве. Гостью нашего бесчастный дом возьми! посоветовал нечистик. Не из ведьмей она, годная! Берегинь, пыри и прочие нежити боялись пущи пламени. Мерли там, стало быть, завелась погонь. Так мыслю. Я отметил для себя нашу гостью. Значит, пришлась Арктика домовику по сердцу. Или другой какой части его анатомического строения. И с соображениями о мертвечине согласился. Нет, теплилась во мне надежда, что на бесхозной жилплощади прописалась какая-то резвая зверушка. Но разум склонялся к версии Нелида. — С уточнением. Это вряд ли упырь. — О, пырь! — трактовки домовика. Я тех творюк в подземке видел раз, запомнил на всю оставшуюся. Отделаться легким или не очень испугом при встрече с упырем малышне не удалось бы. И жертвы неизбежны, вечно голодные мертвяки за год столько народу бы схорчили, что в масштабе деревни заметно. Полноценная вурдалачина, причем способная контролировать свою жажду, могла бы долго таиться. Стал бы выше высший немертвый пугать мелюзгу. Не думаю. Хотя со счетов не сбрасываю. Оборотень? После истории Ханны тоже допустимо. Впрочем, нет смысла гадать. Надо дождаться Ташу. Выспросить, узнала ли она что-то дельное о пострадавших. И идти в дом. Знакомиться лицом к лицу с быстрой бледной страхолюдиной, что там обосновалось. Арктика вернулась, когда за окном уже сгустились тени. К этому времени она привела в чувство и расспросила мелких приключенцев. Всем троим полегчало после общения с ворожаёй, как физически, так и эмоционально. Но внятности показаниям это не добавило. Детвора напугалась еще на подходах к дому. Все случилось в раз, одномоментно. Вот они крадутся по дорожке, шуршат под ногами листики. Ребята друг над дружкой подшучивают. Через миг на них мчит что-то бледное и становится страшно-страшно. До да мокрых колгот у некоторых. Дети разбежались кто куда, двое из них упали и поранились. Яра удержалась на ногах и смогла помочь приятелям сориентироваться, выбраться за границу забора и страха. За воротами ужасный ужас, спал до обычного испуга, и юные искатели приключений дохромали за своих жилищ. «Очень подвижная девочка», — охарактеризовала Таша внучку главной ведьмы уезда, «рвалась бежать и показывать, где именно их жутью накрыла». Кроме того, моя коллега аккуратно разузнала, что за люд жил на тех двух участках, которые купила и застроила многострадальная семья. В процессе наших обсуждений на три головы всплыла и такая версия, что с землей могло быть не все ладно еще до переезда Жориных. Версия отпала. Один домишко был продан дальними родственниками одинокой бабульки. Наследники сбагрили участок и строение с превеликой радостью. Еще одну возрастную семью сын перевез в город Никаких странностей. Анастасия Николаевна поручилась за то, что прежние жильцы под солнцем ходили, а не под луной. «Решено!» — озвучил я. «Выдвигаемся после ужина». Забринчали сковородки с кастрюлями в углу возле печи. Дернулась печная заслонка, выкатился мне под ноги взлохмаченный нелит. «Мужик разумно идет с обережью!» Я не сразу понял, о чем говорит домовик, пока мне не протянули шнур с подвеской. «Ясным месяцем!» дробными звездами заслонись, хозяин. Подвеска оказалась грубо сработана, Загнутое в подобии месяца железо и темный тусклый камушек. Дробные звезды, метеорит что ли на поделку пошел. Открыл было рот, чтобы уточнить, но не лит затряс шевелюры и сделал просящие глаза плошки. Ясно, запрет Демьяна, видимо как-то косвенно обойденный. Благодарствую помощник. Я присел, чтобы взять дар и потрепать нечистика по жесткой пакле волос. Тот с серьезнейшим видом поклонился. — Для гостей ничего нет, — развел руками домовой. — Да она и сама белой зарёй опоясана. Целыми вернетесь. С тем напутствием мы и выдвинулись. Владение Жориных встретили скрипом подвесных качелей. Барташ встрепенулась на звук, вгляделась. Качала головой пусто. Ветер шалит. Мы пошли вместе, но с условием. Если я сочту ситуацию по-настоящему опасной, велю я ей уходить и звать подмогу. Она, в свою очередь, не упирается, не перечит, а делает так, как сказано. Я держал вокруг нас марево живого огня. Эта грань стихии знает Ташу, не обжигает девушку, принимает за свою. Живой огонь защита. Высматривать же необычности пала на долю Арктики. Их необычностей пока за забором не встретилось. Поросль шиповника, лебеда по колено, прошлогодняя листва на дорожках, гамак, растянутый между яблонь, качелище еще скрипучая, собачья будка, гараж. Его мы решили проверить до того, как в сам дом пойдем. Плана дома Жориных у нас не было, так что тыкаться по всем углам нам в свете налобных фонарей придется наугад. Механизм гаражных ворот заклинило, Я не специалист по взлому. Окон в пристройке не имелось, махнули рукой. Окошко в самой двухэтажной домине разбили задолго до нашего прихода. Высоковато, но я бы со своим ростом забрался. Не пришлось. Входная дверь, проверенная чисто на всякий случай, оказалась не заперта. Я сжал одной рукой ладонь Арктики, другой дверную ручку, распахнул и оказался в самой обычной прихожей, разве что не убранной. Мебель, дождевики, тапочки. Завешенные материи зеркала. Нашел на стене выключатель, щелкнул им, ожидаемый не получил освещения. Я сам пробки выкручиваю перед отъездом, логично же. Впрочем, света от налобных фонарей вполне хватало для обзора. Коридор вел прямо, упирался в лестницу и закрытую дверь под ней. Еще две двери по левой стороне были гостеприимно распахнуты. Я выбрал ту, где, по моим прикидкам, зияло тьмой разбитое окно. Это оказалась кухня. Массивный овальный стол, шесть стульев, пара дополнительных для гостей, кухонный гарнитуры из резного дерева, шаг, хруст, хруст. Мы с Ташей, не сговариваясь, направили фонари вниз и, о, обалдели. Пусть будет так. Пол был усеян маленькими трупиками. Насекомые от до мотыльков и жуков устилали своими мертвыми телами пол. «Я рассказала, в прошлом году тут видели свет». На фоне хруста голос Барта звучал странно, когда дом уже стоял без жильцов, как от ночника или свечи. На краю стола, возле одного из посадочных мест, на большом блюде виднелись огарки свечей. — Нежить не в ладах с огнем, — озвучил известное я, — кроме высшей. — Тем только истинные пламени. — Смотри, вон там, там, там! Артика перебила меня, чтобы показать на разбросанные по углам смятые листы бумаги. — Я проверю. Девушка отпустила мою руку, прошлась по кухне, собрала макулатуру. На шелест и хруст я старался не обращать внимания, как и на неприятный гнилостный запах. Примерно так пахнет от сломанного холодильника, в котором надолго оставили и забыли кучу продуктов. Когда она в очередной раз нагнулась, добычей стал не лист, а почти целая тетрадь. В ней явно не хватало листов. Обложку мочили и жгли, причем непонятно в какой последовательности. Таша уселась за стол, принялась распрямлять листы и откладывать те, что пришли в полную негодность. Не мешал. Осторожно осматривался. Похоже, самое интересное находилось в тонких пальцах будущего историка. Но я продолжал изыскание. Так, обнаружил, что в ящике для приборов нет острых ножей. Есть скругленные столовые, но ни одного разделочного. Пока коллега шуршала бумажками, вспомнил историю, рассказанную «Ма», относительно закругленного кончика столовых ножей. Якобы ножи делать стали такими после того, как кардинал Ришелье испытал приступ брезгливости, узрев гостя, который ковырялся в зубах ножом на манер зубочистки. «Кажется, нам повезло», — оторвала голову от бумаг Барташ. «Это записи Валентины, вроде дневника. Часть нечитабельна, часть отсутствует. Но есть кое-что любопытное». «Весь внимание!» Я положил руку на спинку стула, занятого Арктикой. «Боря говорит, что он жив», — зачитала моя подруга. «Веня жив. Сыночек мой здесь, рядом. Я не сошла с ума, не выдумала. Мы же не можем вдвоем заблуждаться. Дети не лгут, Боря искренний. Они оба мои славные и честные мальчики. Венечка живой, он хочет со мной поговорить». «Звучит, как бред или манипуляция», — нахмурился. «Продолжай». «Часть отсутствует». Показала на неровно выдранные края бумаги в тетради Таша. — В обрывках тоже нет. Читаю дальше, что нашла. Почему я не слышу Веню? Боренька с ним говорит. А я, мать, не могу. Боженька, мальчики мои, за что? — Веня стал духом, призраком, — предположил я. — А Боря вроде медиума или нашего удавения. — Близнецы — это почти одно целое. Арктика пожала плечами. — Возможно, дело было в их связи. Следующее. Беда. Олег услышал, как мы разговариваем. Он ударил Борю. На родного сына поднял руку. За вранье. За то, что доводит мать до дурки. Дурак здесь только он, неверующий. Я напрягся. Уже на троих разговаривали, когда муж вмешался. Не понял по тексту. Девушка пожала плечами. Вы лист оборван. Валентина не датировала записи, к сожалению. И ясности это не добавляет. Тут есть кусок, который я вообще не знаю, к какому периоду отнести. Барташ взяла в руки одиночный обрывок. Про пса. Аркашу нашли утром в будке. Он забился в угол и сдох. От чего? Молодой же пес. Боря плачет. Олег унес собаку в лес, там закопает. Значит, смерть собаки она нормально восприняла? Я задумался. А в уход сына никак не могла поверить. Хм! Что-то громыхнуло наверху. Шкаф упал. Я дернулся к выходу, наступил на осколки выбитого внутрь стекла, то хрустнуло под ногой еще жалобнее, чем хитин-насекомышей. «Подожди!» Таша остановила меня. «Тут еще пара интересных записей. Зачитаю проверим вместе. Венечки тоже очень грустно. Боря сказал, что они договорились, и братик обязательно скажет, как любит маму. Обнимет меня, хоть бы муж не вмешался на этот раз». «И вот еще одна, последняя из разборчивых. Он не просыпается. Боря не открывает глазки. Олег кричит, что все это моя вина. Я ему потакала в глупостях, а теперь он не дышит. Где здесь моя вина? Боренька просто поспит подольше. Так уже бывало». Помолчали. Чужая тоска, чужое заблуждение на грани с сумасшествием сдавили горло, как что-то близкое, болезненное. «Похоже, Веня не перешел грань, остался в виде непрекаянной души», — высказала Арктика. «Второй из близнецов впустил его в свое тело, добровольно, по-братски, и умер». «Что-то пошло не так», — уронил я невеселое. «Или так и было задумано», — представила свое видение девушка. «Смерть меняет, срывает маски воспитания и морали. Может, ребенок хотел, чтобы и другие страдали, как он?» «Не исключено». я не стал спорить и так получалось грустно по итогу хотя бы относительно понятно с чем мы имеем дело бледное быстрое но свечи погасить огонь призрак может уронить что-то тоже а разжечь огонь таша встала из-за стола с огнем непонятно а что если мать тут жила какое-то время одна забор высокий у людей свои дела есть кроме как присматривать за чужим домом возможно кивнул. «Поглядим, что там грохотало, или сначала до конца обойдем первый этаж?» Коллега выступила за систематический подход, так что следующим к осмотру предстала гостиная. Там мы наконец-то увидели семью Жориных. В большой фоторамке на тумбе у телевизора с совместной фотокарточки улыбались все четверо. Крупного телосложения отец, элегантная мать и оба сынишки. и смешливые пацаны в шортах и двуцветных футболках Один в белый синем второй в синий с зеленым. Наверное, их так и различали по цветам. По крайней мере, на фото сходство у мальчишек было абсолютное. Две капли воды. Пол в гостиной не издавал хрустящих звуков. Его застилал ковер с длинным ворсом и темным неразборчивым узором. Мы тихо зашли, осмотрелись, познакомились с хозяевами и тихо вышли. Раньше тут наверняка было оживленно и громко, но самых шумных прибрала смерть. А другие уехали, оставили дом на расправу времени и безмолвию. В этой тиши ясно слышалось, как отсчитывают секунды на стенные часы, все еще рабочие. Слышно было, как бьется мое сердце, и как легонько дышит Таша, как стрекочет вдалеке какая-то живность, как ночной ветерок шумит листвой садовых яблонь. Тишину вспорол звук рассекаемого воздуха, и сразу следом дребезг рамочки с семейным фото. «Успела разглядеть?» — спросил я Арктику. Она обернулась быстрее меня. На долю секунды, но раньше. — Шустрая тварюшка! — покачала головой девушка. фи -и -и -и -и. Истошный визг откуда-то сверху, почему-то женским голосом. Мы скрестили лучи фонарей, переглянулись. — Настойчиво зовут подняться! — выдал я комментарий. — Ага. Заглянем сначала под лестницу? — спросила Барташ так же ровно, как и утром, когда предлагала мне выбрать между красным и черным чаем. За дверью под лестницей у Жориных пристроился рабочий кабинет, явно отцовский. В нем мы не нашли ничего любопытного. Трупик засохший Фуксии скуксился на подоконнике. Пыль щедро накрылась все поверхности. Войдя, мы подняли ее, заставили кружиться в свете фонарей. Яру, Сережу и Галочку испугали еще во дворе, а с нами как-то не торопятся. Пара мелких пакостей не в счет. Задумался. «Эта древняя кровь Таши не подпускает местную пакость? Или для нас заготовлено что-то особенное, захватывающее?» «Наверх?» — улыбнулся я лестничному пролету. «Прихожая с коридором образует букву «Г», — откликнулась Таша. «Я думала, место для лестницы, но тут стена явно длиннее, чем глубина прихожей. Мы пропустили помещение». «Действительно. Жорины поставили светлые двери в кухню и комнаты». а коричневая дверца напротив входа в кухню выпала из виду, потерялась в темноте на фоне обоев. Там оказалась кладовая с разными долгоиграющими припасами. Стеллажи, ящики и жестяные банки на них, и напольный люк, металлическая дверь в полу под ковриком. Я присел на корточки, потянул за ручку, дверь не поддалась. Напрягся изо всех сил, ноль результата. А попасть внутрь хотелось. Ведь не просто же так на полу возле люка запеклись бурые кляксы. — Хи-хи! — послышалось из коридора. Оставил непокорную дверцу в покое, распрямился. — Еще немного, и я разозлюсь! — ласково сообщил гостеприимным стенам. — И тогда кое-кому смерть может показаться не худшим исходом. — Предлагаю сходить наверх. Арктика оторвалась от осмотра пятен, что и ее привлекли не нешуточно. Одно она даже ногтем поскребла. Затем вернемся. Сверху зарались, с жутким дребезгом разбилось что-то стеклянное. Если будет, куда возвращаться? Недобро процедил. Идея здешней ведьмы сжечь весь дом к чертям собачьим уже не казалась мне чрезмерной. Занятно. Мне про трубы, скважину и сантехнику так расписали. Громко заговорил я, скользя взглядом по темным разводам на подходе к лестнице. И где? Кран на кухне я оценил. — А где самые важные атрибуты? Белые фаянсовые дружище, ванна, джакузи. — Решил воспользоваться оказией? Таша не замедлила шаг возле неровных линий. — Думаю, все из твоего списка обустроили возле спален, на втором этаже. — Удачно. Нам как раз туда и нужно. — Тогда дамы вперед! — галантным жестом указал я на ступеньки. — Если что, мне девушку проще поймать, чем мою тушу в полете на ручке ловить. Бартош легким шагом обошла меня по дуге, шепнула, приблизившись. «Двое!» И начала считать ступеньки, ведущей наверх. «Я за ней!» Тут бы пригодился кошар с его нюхом. Уж он-то на раз-два определил бы, что на полу, кровь или компот разлили. Если кровь, то человещая и как давно пролилась. Может, он и чуял свою пригодность, потому и вредничал до самого моего отъезда. Но у авинного хозяина своя миссия. В городе он нужней». Опять же, на все случаи жизни соломки и шерстин кошаровых не напасешься. С треском порвалась ткань, следом ударил по ушам и нервам звонкий удар. Где-то у входа в дом разлетелось в дребезги что-то стеклянное, кажется, пройденное нами завешенное зеркало. Мы оба инстинктивно обернулись. Что-то тут же потянуло меня за ноги, и я почувствовал тепло от подвески Нелида. Снизу тонко пискнули, натяжение исчезло. Покачнулась Таша. Я выставил руки вперед и взлетел через пару ступеней, чтобы не дать ей упасть. Спасать ворожаю не пришлось. Когда я подскочил к ней, Барташ держал руки раскинутыми, пальцы широко растопыренными. Я обхватил на всякий случай коллегу за талию, а на второй руке зажег истинный огонь. От ташиных ладоней лился мягкий свет. В двух встречных потоках этого света дрыгался и выл полупрозрачный силуэт. «Слишком мелкий для взрослого, а для ребенка в самый раз». Попался, шкодник, 몰라, 사람들, мягко произнесла Арктика. Не дергайся, сведу руки будет совсем плохо. Второго зови. Чтобы и его. <салка frak> простонал пленный дух. <к> — <Repúblicaolic> Парень, если бы мы хотели по-плохому, тут бы уже вовсю бушевал пожар, сказал без тени веселья. Именно на таком исходе настаивал кое-кто из жителей деревни. Увы, я понимал, что мое миролюбие в случае Жориных не выстрелится. Кровь, вряд ли бурые пятна и разводы были чем-то иным, уже пролета Чья? Это предстояло выяснить. Меня снова дернули за штанину, но я к тому примерно и готовился. Успел развернуться, выбросить руку с пламенем в сторону второго призрака. Огонь изогнулся дугой, а затем обернулся кольцом вокруг второго недоброжелателя. — Ну, зачем? — прогнусавил Ташин пленник и хлюпнул несуществующим носом. Тот, кто имел дурость напасть на меня, вместо ответа взвыл раненым зверем. Это я еще пожалел его, обычный огонь призвал. «Как твое имя? Кто еще в доме?» Обратилась Барташ к своему призраку. Она его и себя развернула, став рядом со мной. «Ты не можешь солгать. Говори!» Мы осторожными шажочками поднялись на площадку между этажами. Там допрос неживых подозреваемых проводить казалось удобней, безопасней. «Еще страшнее взвыл мой, кривошеей, хотя, казалось бы, куда истошней». «Боря я», — задрожал Ташин, — «в доме мы с Веней. А, больно же! Папа, папа еще! Мамочку мы отпустили. Веня не хотел, но я ее выпустил». «Папа где находится?» — спросил я, догадываясь об ответе. «В подполе». — не разочаровал меня мертвый Боря Жорин. «Вдох, выдох, добросердечие подвинься». «Он жив?» — спокойно уточнила Арктика. «Ваш папа живой или мертвый?» «Сама-то как думаешь?» Набрался наглости призрак, пыхнул мраком, потемнел настолько, что утратил часть прозрачности. Веня научился проявляться. «Боря, это ты?» — это он произнес басовитым взрослым голосом. «Невозможно!» Тут-то я его и отправил полетать. Шею он сломал, прям как венька. Мелкая темная погонь рванулась, оглушительно завопив. Мой, который веня, тоже дернулся. Таша вдруг пошатнулась, начала оседать. Свет, что сжимал духа, померк. Защитить подругу от падения оказалось важнее, чем держать в огненной узде дохляка. — Бедный папочка! — высказал кто-то из близнецов, и оба расхохотались. — Он так и не научился нас различать. И хохот, хохот, хохот! Отовсюду! Сверху, сбоку, снизу! Сдвоенный гогот, как мячик, ударялся об стены, пружинил от них, взлетал к потолку, затем скакал по полу и ступенькам. Я прижал к себе бесчувственную ташу, переоценила свои силы маленькое отважное вражья. Хорошо, что я свои оценивал здраво и выпустил, выпалил наружу свою злость, что сжигало меня изнутри. Добротный дом Жориных вспыхнул, как спичка. Коридор, наш путь к выходу, по воле моей остался без жара. Я нес по нему Барташ, а за спиной в струи горячего воздуха вплеталось истинное пламя, чтобы ни одной неживой твари не удалось уцелеть. Что же до папы в подполе? Будет ему знатный погребальный костер, такой, от которого я бы и сам не отказался на исходе пути. — Я много пропустила, — заворочалась моя ценная ноша. — Нет, — мягко ответил, — к самому красивому очнулась. С дороги на фоне ночного неба взлетали, затмевая звезды, лепестки пламени. Старая ведьма сдержала обещание. Никто из деревенских не выбежал с криками, и даже собаки не разлаялись. Еще одно утро началось с визита Анастасии Николаевны, и снова я был не в духе. Не выспался, разумеется. пока все эти телодвижения в доме Жориных, собирание по крупицам трагической семейной истории, пока за огнем бдил, чтобы никуда дальше необходимого он не перекинулся. Потом Таша захотелось проветриться, и я ее отлично понимал. Мы постояли на мосточке, затем побегали вдоль поля, затем лежали в колосьях, считали звезды. Все примятое юное вражья клятвенно обещала исправить, несмотря на слабость после атаки призрака. Знаете, это тоже волшебство, когда сломанные и вжатые в землю ростки распрямляются, крепнут и шуршат на ветру, как ни в чем не бывало. По дороге к дому нас застал крупнокапельный летний дождь, и мы бежали от него под ним, оглашая всю округу радостным смехом. Теперь я точно знаю, как звучит свобода. Обрадовали Нелида, что живы и целы, а подарок его сгодился». Я порывался снять шнур, вернуть на хранение домовику вещицу, но нечистик зашелся в сумбурной жестикуляции с фырчанием и вкраплениями редких понятных слов. Смысл я перевел примерно так. «Не надо, чай не последняя опасность». Согласился. Высушил промокших насквозь себя и Арктику, а потом мы далеко не сразу провалились в сон. Короче, когда явилось вящее, я все еще спал. Нелит разбудил меня от кошмара, Обычного, ненаведенного сноходцем. В этом сне я не чувствовал тела и ничего вообще. Только слух остался при мне. Непрестанно, неумолчно, на разные лады два детских голоска повторяли. Бедный папочка. Он так и не научился нас различать. И заливались хохотом. Снова и снова, как заезженная пластинка. Доброты и настроения мне это не прибавило. «Хорош же ты спать, Андрей!» приподняла уголки тонких губ старая ведьма. — Столь же хорош, как и в деле. Пришла говорить о награде, как договаривались. Эта тень улыбки, похвала, словно патока. Они только разозлили меня. — Вы сказали, что пропустили отъезд отца семейства. Я сузил глаза и только что дым из ноздрений начал пускать. Забыли, наверное, добавить, что его весь Журавлев конец пропустил. — Не мог не пропустить, так как Олег Жорин из деревни в город не вернулся. Ведьма хмуро уставилась на меня, принялась молча буравить взглядом. «Пусть кто-нибудь займется извлечением его тела из-под пола дома», — велел я. «Там мог и не достать огонь, помещение отлично закупорено». «Это и есть твое пожелание?» — просила вящая. «Вы удумали захоронение Олега как мою награду оформить?» — хлопнула Душа. «Хорошая попытка, но не стоит. Эта узкая дорожка до добра не доведет». Однако умению извлекать выгоду из абсолютно любых раскладов мне у нее стоило поучиться. Превосходный жизненный пример. Анастасия Николаевна пожала плечами. — Опустим, — ответила она, как королева, дарующая милость просителю. — Олега похороним, средства изыщем. — Хоть не отрицаете, что знали или догадывались о том, что он мертв. — Хмыкнул. — А что Валентина жила в доме после всего случившегося? — Догадывалась. — нехотя признала ведьма, — и про смерть, и про жизнь. Я телефонирую в сланце, чтобы Валентину уведомили о похоронах, но не думаю, что это добавит ей покоя. Звучало так, будто старая меня осуждает за беспокойство как свое, так и Валентины Жориной. Последнюю мне жаль, досталось женщине горя по полной программе, но свое участие в делах их семьи я считал оконченным, и не худшим образом, как по мне. Теперь про награду. Оставил ведьму с ее недовольством я. Алла из вашего Ковина. «Голову я тебе доставить!» — зыркнул вязчая. «Этого не будет, забудь. Нас и без того мало осталось». «К чему мне ее голова?» — перебил, пока вовсе монстром-людоедом не заделали. «От Аллы не знаю, как по отчеству. Мне нужна клятва. Перед Антоновыми, старшим и младшим. Нужно слово, гарантия, что впредь Алла задевать никоим образом Антоновых не станет». Клятва силой меня устроит. Кроме того, Лидию, девушку старшего Антонова, никто не станет тянуть в ковен, равно как и высказывать явное или скрытые порицание за отказ принять силу умиравшей ведьмы. Вреда ей причинять, само собой, тоже нельзя. Извинений я требовать не стал. Памятны мне были денежные и не только завалы в кафе, на фоне которых извинялась другая ведьма. С характером местной склочной бабы-видовки... Такое не стало бы уроком, только лишним поводом для злости. Кому это нужно? Неожиданно. Анастасия Николаевна всерьез задумалась. Полагаю, о невыдержанном характере подчиненной и последствиях срыва, когда ту занесет на повороте. А это случится, если не назначить такую кару, чтобы даже эта бабенция дважды задумалась, а стоит ли оно того, прежде чем сорваться. А девица не раньше, чем то войдет в семью Антоновых. До того как я возразил вещей выставил руку ладонью вперед. Не возражай! Твое требование они слишком размытые, а риски для ковина существенны, иначе не договоримся. Всюду для себя выторгуют условия получше, а? Из любой ловушки вывернуться, так еще и пользу для себя исхитреться выхлопотать. Так и тянуло назвать собеседницу хитрой лисицей, но Ханна, моя бывшая коллега и оборотень Чернобурка, Не заслужила, чтобы я ставил ее в один ряд с ведьмами. Пусть будет так. Согласился, хоть радости мне это не доставило. Тогда вот еще что. Вы узнаете, в каком сейчас состоянии Валентина Жорина. Здорова ли? Имеет ли трудности в финансовом плане? Если она в беде, то вы ей поможете. Последнюю корку хлеба отдавать не прошу. Пусть это будет поддержка в меру сил. Ты взял на себя весь труд, а просишь за других? уточнила старая ведьма. Пожал плечами. Не объяснять же, что я такой вот идиот. Чувствую ответственность за тех, кого приручил, и что не уверен, смогу ли чем-то помочь через год-другой. Меня банально может не быть в числе живых через эти год-два. А мне хочется знать, что не навредил я своим вмешательством в жизни тех, кто мне симпатичен. Коротко, добрый дурак. А Валентина? Женщине досталась от судьбы. Пусть хоть какой-то луч доброты и участия мелькнет в ее окне. «Твои требования выполнимы, племянник Демьяна!» Вынесла вердикт после обдумывания Анастасии Николаевны. «Уверен ли ты, что хочешь именно этого за свою работу?» По-хорошему следовало обсудить вопрос награды с Ташей, хотя бы потому, что Арктика участвовала в вылазке и рисковала не меньше, чем я. Но я для себя все решил. Повторюсь, дурак. И отдаю себе в этом отчет. «Истина так!» Легко ответил, улыбнулся. Вящее каркнуло. Вообще-то звук должен был считаться смехом, но что получилось, то получилось. «Не сочти за труд, погоди немного, я пройдусь до ее порога». Анастасия Николаевна указала тростью направление в дальний край деревни. «Перетолкую с Аллой с глазу на глаз, да с нею и обернусь. Ты получишь то, чего желаешь». Чтобы не терять время попусту, я вернулся в дом, Взял там два бидона и пошел к родничку. Окунулся в туман, как парного молока хлебнул. После ночного дождя густое марио стояло от реки до травин на краю склона. На обратном пути чуть не шлепнулся на скользком от выпавшей влаги камне ступени. Дятел поддакнул моему ласковому нецензурному возгласу. Я в очередной раз оценил разницу между жизнью в городе и в деревне. А когда вернулся, обнаружил под яблоней близ дома еще одного гостя. — Хру! — Пришёл и оторвался от падалицы под старым деревом. — Гу! — И тебе привет, пятачок! Я осторожно поставил бидона на крыльцо. — Давно не виделись. И еще бы столько! Кабанище взрыл землю копытом, хрустнул яблочком, всем собой в полоборота повернул свою тушу. Зрение у кабанов не очень, но это, как правило, не их трудности. Где-то три центнера дикой ярости мирно паслись на лужайке возле дядькиного дома. Лепота. — Ты, наверное, не просто так ко мне заглянул, — резонно предположил я. — Не подумай, яблок мне не жалко. Треской сколько влезет. — Лесовик прислал? — дождался ответного Гука. — Передай ему, что сегодня же зайду. Обязательно. Так и попадаю в психушку. Начинают разговаривать с выдуманными друзьями или зверьем неразумным. Свинтус бойко гукнул, поддел яблочко и потрусил через бывший огород в сторону поля с желтеньким, чуть примятым на бочка фруктом на клыке. Забора по той части участка никогда не стояло, Демьян не озаботился. Не удивлюсь, если это для удобства таких вот гостей. «Племянник Демьяна!» — окликнули меня с дороги. «На расхват сегодня!» — из синей показалась Арктика, заметила воду в емкостях. К твоему возвращению как раз заварится чай с листьями смородины и мятой. Перед тем, как скрыться в доме, Таша качнула головой и тем дала мне понять, что слышала мои торги с головной ведьмой и одобряет мой выбор. Не стану описывать, как бесилась и кривлялась подчиненная Анастасии Николаевны, какими выражениями крыла меня. Их я запомнил. Некоторые обороты звучали так ярко и изгибисто, что шпала позавидовал бы. Эта зараза утихомирилась только после тычка тростью от вышестоящей, причем попала точнее охонька в солнечное сплетение с одного ленивого толчка. Из словесного поноса Аллочки я вынес стойкое понимание. Лесовик не сдал мою причастность к возврату проклятия на ту почившую ведьму. Иначе мне бы высказали за деяние, а то их глаза попытались бы выцерпать. Не удивлюсь, эта корга вполне на такое способна. Вывод. С лесным хозяином можно иметь дело. Отменная проверка. Дать некоему персонажу пару карт, которыми тот может запросто побить меня, и ждать, что он или она предпримет. Главное, в итоге я получил то, чего добивался. Волки сыты. вящие спокойно за свою невмеру подвижную внучку. Овцы целы. Антоновых больше не станут доставать. Я выяснил, кто такая Барташ, чего от нее ждать. И немного потренировался в обращении с огнем. Еще и полезную штукенцию от Нелида заполучил. А то, что мог получить больше выгоды для себя, любимого, так это не страшно. Спокойный сон и чистая совесть мне лично дороже».